который так неопределенно и отвлеченно называют Римской империей. В нем, только в нем одном оживала эта Римская империя. Реки этой империи – Эбро, По, Рейн, Дунай, Нил, Ефрат, Тигр – были его императора артериями. Горные хребты, Альпы, Пиренеи.